Глава 12. Тут вам не там. Матвей Корешков дорогу от станции метро нашёл быстро. Вверх по Лубянке и не доходя до бульваров, в переулок направо. Офис Lexisа располагался на третьем этаже. Лифт не работал, и Максим быстро, по-молодому, взлетел по широкой, но обшарпанной лестнице к дверям. Михаил Картузов, основатель, директор и хозяин Lexisа, Встретил его у дверей и приветствовал дружеское тепло, хотя в последний раз они виделись несколько лет назад. Михаил был выплеснут на улицу перестройкой. До этого зловредного времени он честно трудился на Неве госбезопасности, присматривал за потенциальными шпионами и время от времени выезжал в служебные командировки по стране, когда это диктовалось интересами этой самой службы. Как-то внезапно получилось, что работы не стало. Возникла немного странная и непонятная дружба со старыми противниками, если не сказать врагами. Шпионы сами собой кончились и стали называться консультантами. Из закатных стран раздавались здравницы и приветствия в адрес руководства страной, которая реагировала на них для Михаила неожиданно, оно им верило. 70 лет до этого не верила, а теперь, как говорят на флоте, всё вдруг раз и поверила. Оборотная сторона веры любовь. И она эта любовь не замедлила возникнуть. Русский мудрый народ не зря утверждает, что любовь зла. Имея в виду, что можно случайно, не разобравшись, полюбить и козла. Нет, не Искотинку с таким именем, а реального человека с козлиными свойствами, которому каждый вслед думает: "Куда прёшь, козёл?" А разбираться в тонкостях, кто козёл, а кто нет, стало никому. Не стало в компании надежды, любви и веры, матери их Софии. Мудрость, она же София, покинула область управления. Михаила и сотни других подобных специалистов, знакомых с нею и работающих на нее, попросту уволили, пожелав сквозь зубы счастливого пути в рыночную экономику. Навыки у уволенных были, разумеется, очень специфические. Ну, например, один генерал, до того ловко сплавлявший за рубеж вредных обществу диссидентов, стал советником самого заядлого пропагандиста и защитника этих диссидентов, Помогло генералу устроиться удобно и на высокую зарплату доскональное знание предмета. Другие, не менее знаменитые чины, наводившие в своё время смертный ужас на своих противников из так называемого свободного мира, стали мирными гражданами на пенсии, рассказывающими друг другу тайные истории, которые при нашей жизни никогда не увидят зрители и не прочитают читатели. Третья группа, выйдя из несправедливого заточения, бросилась писать воспоминания, презрев подпись к онеразглашению, данную несуществующему уже государству. Да, кто их за это осудит? Но это всё пенсионеры. А что прикажете делать свежим, здоровым, деятельным и полным сил молодцам? Картузов, будучи по второй профессии выдалазом, тренером боевого самбо, И даже неоднократным чемпионом по поднятию тяжестей своего прежнего управления, имел помимо завидного физического развития определённые организационные навыки и привычку управлять людьми. Поэтому ему очень быстро пришла в голову естественная мысль сделать свою охранную фирму. Так появился Lexis. Название это "Помнение Михаила", при переводе с латыни на "Миколана власть закона". Люди к нему потянулись и в таком количестве, что он мог бы легко создать на ровном месте новый и молодой комитет госбезопасности. Но заказчиков на такой комитет пока не находилось. А были юные, быстрорастущие и уже богатые организации и фирмы. Почти все они уже заволодали первым стыдным миллионам и старались поскорее о нем забыть. Не о нем, а вернее сказать о способах его получения. На улицах свистел ветер вольницы. Черные немецкие машины с затонированными непроницаемыми окнами и без номеров мрачно день и ночь шуршали по асфальту и перевозили неведомых пассажиров и тайные грузы. Время от времени из этих лимузинов звучала автоматическая стрельба. Милиция предпочитала не замечать подобных проявлений, справедливо полагая, что шинели мундир их от быстрого свинца не спасут. В этих машинах, как голодные волки, перемещались глуповатые, но сердитые молодые люди. Им не досталось при деложке социалистической собственности ничего, кроме невесомых обещаний счастья в свободном рынке. Энергии у них было много, больше, чем ума, и она требовала выхода. Рэкет требовал своих справедливых долей, но вориши стремились от разбойников прочь под сень закона, ибо больше некуда было стремиться. Вольная стрельба ну вориши совершенно не устраивала. Охраны и компании вроде Лексиса стали возникать то тут, то там. Между ними даже началась конкуренция. Ну все было, как и предсказывали пророки свободных рыночных отношений. Примерно половину этих компаний создавали именно рэкетирские в недавнем прошлом группы, которые справедливо или нет, но полагали, что уж им-то лучше всех известно, как защититься от себе подобных. Близкими по свойствам к рэкетирским формированиям были компании, слепленные наспех бывшими так называемыми ментами, уволенными и совершенно заслуженно за профнепригодность сотрудниками отделов внутренних дел. Эти менты имели приличные навыки обращения с разного рода блатняком, да и сами не гнушались применять полузаконные или просто противозаконные методы работы. Собственно, их за это и увольняли из своих отделов. Но элитой среди этих организаций были охранные фирмы, образованные бывшими сотрудниками госбезопасности. А именно к таким и относилась компания Lexus под чутким руководством майора активного резерва Михаила Картузова.